Глава двадцатая Здесь давно. Однажды, задумчивый и смертельно усталый, я пошел той дорогой. Я не искал ее, я шел бесцельно. Мне просто хотелось поскорее дойти. Так люди торопятся домой. Я шел и шел, погрузившись в свои мысли. Как вдруг поднял голову, огляделся и увидел... Дорогу, стелившуюся передо мной, лес вдалеке и крышу, видневшуюся среди деревьев. Я увидел нежный изгиб дороги, поросль по обочинам и первые опавшие листья. Мне так понравилось увиденное, что я остановился посреди дороги. Я смотрел на следы велосипедных колес, тянувшиеся передо мной. На темной тенистые ветви кипариса, росшего неподалеку. Слева от меня деревья, мягкий поворот дороги, чистое небо, гармония и красота. Потрясающая красота. Мне вдруг показалось, будто я раньше жил здесь. Между тем я шел здесь впервые. Почему это место показалось мне таким красивым? Этот пейзаж напоминал мою мечту. Как часто я представлял себе все это. Изящный изгиб дороги, скромное убежище среди деревьев. Я так часто мечтал об этом, что теперь этот пейзаж казался мне моим воспоминанием. Я словно Видел его раньше. Видел мельком, но запомнил. Краешком сознания я понимал, что прохожу по этой дороге впервые. Я не собирался когда-либо возвращаться сюда. Не собирался слишком долго здесь задерживаться. Обычное место, я просто шел мимо. Я собирался забыть о нем, как мы забываем дороги, по которым пришли. Мне и в голову не приходило думать о нем. У меня были другие дела». Я продолжал идти дальше. Я хотел забыть о том, что видел. Но я не смог забыть это место. Вскоре я опять вернулся в шумный город, опять погрузился в повседневную суету. Но дорога и то место вернулись ко мне в воспоминаниях. На этот раз воспоминания были настоящими. Тогда красота пейзажа поразила меня. Но, к сожалению, я торопился. И сейчас эта красота снова со мной. Теперь она стала моим воспоминанием. Частью моего прошлого. Что привязывает меня к этому месту? Его очарование, вот что. В этом я ничуть не сомневался. И еще, возможно, мой испуг. Я испугался этого очарования и ушел. Но то, от чего я убежал, возвращалось ко мне. Во-первых, когда я был окружен множеством людей, например, ужинал в компании, болтая с друзьями и знакомыми, я злился из-за каких-то мелочей и вдруг внезапно вспоминал о том месте, о той дороге, убегавшей вдаль, о кипарисах и чинарах, а той таинственной крыше и льстве на земле. Я не мог забыть эту картину. Во-вторых, когда я ночью просыпался от грома или львой бури, или когда по телевизору передавали прогноз погоды на завтра, я внезапно представлял что там идет дождь, бушует ураган, гремит гром и сверкают молнии. Представьте, как красиво там было бы, когда земля слилась бы с небом, Чинара, свидетель моего молчания, раскачивалась бы от порывов ревущего ветра, а первобытную чистую красоту природы потряс бы ураган. Здесь, вдалеке, я напрасно трачу жизнь на ерунду. В-третьих, когда я вернусь туда, если вернусь туда, я остановлюсь, постою и просто подожду, и моя жизнь изменится. Полагаю, через некоторое время я пошел бы дальше, понимая в глубине души, что эта дорога выведет меня к совершенно новому месту. А в этом совершенно новом месте была бы совершенно другая жизнь.